Глава двадцатая Бабка дышала уже без маски и категорически отказывалась ее надевать. «Вероника Никитична, ну что вы как маленький ребенок. Настя сидела рядом и пыталась нацепить на бабку маску, но это, как оказалось, было не так-то и просто. «Да суй ты мне эту штуковину, Настенька!» Она отталкивала руку Насти, пытавшуюся надеть на нее маску. «И стратите на бабку весь кислород, а вдруг кому-то понадобится?» «Убирайте, Анастасия Сергеевна!» Я отлепился от косяка, который подпирал спиной, глядя на возню в приемнике. «Я уверен, что с Вероникой Никитичной ничего страшного не произойдет, если она подышит обычным больничным воздухом, пропитанным антисептиками. Что, кстати, вы используете? По-моему, раньше воняло как-то менее интенсивно. Да все ту же Самаровку, только, по-моему, кто-то процент разведения перепутал, вот так и получилось». Настя устала опустила руку и больше не пыталась дать бабке кислород. «Или решили, что чем выше концентрация, тем лучше. Как вариант, вообще не разводили». Предположил я, подходя к бабке и снимая с шеи Насте фонендоскоп. «Давайте, Вероника Никитичная, послушаю вам легкий и точно скажу, нужен вам кислород или действительно прибережем его для кого-нибудь другого». «Ну послушай, да давление не забудь померить», — заявила бабка. «Давление вам монитор мерит». Я усмехнулся. «И продолжит мерить, и ЭКГ снимать, если вы сейчас все электроды не сдвинете с места. Анастасия Сергеевна, давайте поможем Веронике Никитичне на бок аккуратно повернуться. И, кстати, реактива на Дедимер снова нет?» «Нет», — покачала головой Настя и тихонько добавила. «Он при тебе заканчиваться начал, а больше не привозили». «Просто замечательно». Я сдержался и не стал ругаться при бабке, вдевая в уши оливы фононодоскопа. Послушав легкие и не найдя в них ничего особенного, я вернул Насте эндоскоп и пока помогал Веронике Никитичне повернуться на спину, от двери раздался знакомый голос. «Почему-то, когда поступил вызов во Вакумова, мы все сразу же подумали о тебе. Я даже вызвался сам поехать, чтобы травматолога один на один с необъяснимой неведомой болячкой не оставить». Я неторопливо обернулся и шагнул к приехавшему главному реаниматологу, протягивая руку. «Глеб Леонидович, давненько не виделись». И я не выдержал, улыбнувшись. «Честно, Денис Викторович, я бы вас еще столько же не видел», совершенно искренне ответил Глеб, подходя к кушетке. «Что здесь у нас?» «Вы не поверите, но обычный перелом шейки бедра», сказал я, улыбаясь еще шире. Правда, начиналось осложнение, скорее всего, от тромбоэмболия мелких ветвей. Но Анастасия Сергеевна вовремя ввела гепарин, и Вероника Никитична стала совершенно транспортабельной. «Дэдимер?» Глеб проверил показания монитора и посмотрел анализы, на которые я даже не взглянул, времени не было. А сейчас, после вмешательства мозгомона, они все равно не актуальны. «Нету?» — я развел руками. На глазок определяли эмпирическим путем. «Это как? Или есть товар, или нет?» Глеб внимательно посмотрел на меня и покачал головой. 50% процентов — это достаточно много», — хмыкнул я и повернулся к Насте. «Тебя подождать?» «Идите домой, я попозже приду», — вздохнула она на секунду, прижавшись ко мне. «Боюсь, ты нас дома не застанешь. Я вытащил Настю в коридор, позволяя Глебу, Саше и медбрату, приехавшему с реаниматологом, вытаскивать носилки с бабулькой без помех под совсем нетихую тихую брань последней. Кажется, куда-либо ехать она категорически отказывалась, но ее никто особо не слушал. Ну и хорошо, потому что в речи бабки проскальзывали совсем недвусмысленные угрозы сделать из мозгомона точнее, из того прибывшего с Давыдовом молодого доктора что-то совсем уж непотребное. «Вот паразит. Мог бы и ногу старушки заодно вылечить». Закончила она свою речь уже на улице, куда мы с Настей вышли, чтобы удостовериться, что Веронику Никитичну точно увезут в губернскую клинику и не вернут нам обратно. «Гипоксия? Да возраст уже, сами понимаете». развел я руками и улыбнулся подозрительно покосившемуся на меня реаниматологу. Да, надо не забыть показать ее нашему штатному неврологу и психиатру, кевнул он серьезно. Видимо, вопли про демонов и чудесное исцеление не прошли мимо него. Я тебе покажу возраст! взвелась бабулька, попытавшись соскочить с носилок, но сломанная нога не дала ей этого сделать. Я еще тебя переживу! «Надеюсь, я проживу в этом мире больше десяти лет», — тихо проговорил я, демонстративно отворачиваясь от охотницы на демонов из Петровки, переводя все внимание на Настю. «Мы прямо сейчас поедем в Петровку, и не факт, что вернемся к вечеру. А завтра наш поезд». «Ну, зато хоть так увиделись». Она слабо улыбнулась и провела рукой по моей щеке. «Ты как держишься?» Я прижал ее руку к щеке и на мгновение закрыл глаза, слыша, как от крыльца больнички отъезжает автомобиль. «Стараюсь. Мария меня многому учит, но иногда хочется сбежать», — призналась Настя. «Ничего, это ненадолго». Я отпустил ее руку. «Мы все равно будем здесь чаще, чем в столице бывать, так что можешь сильно не напрягаться. Настя...» «Денис, эта мерзкая старуха уже покинула эти края. Мы скоро уже поедем домой». За спиной послышалось сопение мозгомона. Я снова прикрыл глаза, а потом медленно повернулся к нему. «Поехали». И я показал рукой в сторону моей машины, после чего повернулся к Насте, быстро ее поцеловал и пошел за ним. До дома мы доехали в молчании. Мозгомон о чем-то напряженно думал, и я его не перебивал. Вдруг он размышляет, что хорошо бы вернуться в родной ад. Маловероятно, конечно, но вдруг, могу же я помечтать. Дома было тихо, маму и надежду Степановну я нашел на кухне. Вилиал все еще спал, и добросердечные женщины стянули с него ботинки и уложили на диване, подсунув под голову подушку и накрыв пледом. Я полюбовался этой совершенно умиротворенной гнусью и пошел на кухню, где уже мозгомон изображал голодные обмороки. Долго он еще дрыхнуть будет? тихо спросил у меня демон с удовольствием, поедая суп. Думаю, что нет, допил чай, сполоснул чашку и поставил ее на стол. Пойду будить Сергея Валентиновича. «Денис, может быть, не стоит этого делать?» — спросила мама. «Устал человек, пускай выспится». При этих словах мозгомон довольно предсказуемо подавился супом. Пока он кашлял, я пару раз стукнул его по спине. «Коля, осторожнее, не торопись, никто у тебя этот прекрасный суп не отнимет», — сказал я и повернулся к матери. «Ничего, в машине выспится. Ему надо-то глаза продрать, дойти до машины, а там может снова засыпать». «Но у нас поезд уже завтра, и поездку в Петровку откладывать никак нельзя». «Ну хорошо, как скажешь». И мама слегка наклонила голову, а затем встала и подошла ко мне. «Кстати, как ты здесь себя чувствуешь?» Спросил я у нее, наклонив голову, чтобы она уже традиционно поцеловала меня в лоб. «Как ни странно, я чувствую себя вполне прилично». Она отпустила мою голову и провела рукой по щеке. «Нас никогда не баловали». Воспитывали в определенной строгости, и я постаралась сделать это же для вас с Ольгой. Разве тебе или ей, или даже Дмитрию было здесь некомфортно? Конечно, этот дом не соответствует нашему статусу. Может быть, вы его перестроите? Боюсь, не получится. Я не стал ей говорить, что никому не дам что-то здесь перестраивать, потому что это может сбить тончайшие настройки стационарного портала в подвале». «Про дом ходит слишком много разных легенд. Сюда мужики мебель заносить боятся. А ты про перестройку говоришь». «Так, это уже хуже». Мама задумалась, а я направился к двери, чтобы пойти уже к Вилялу. «Но ремонт, думаю, можно сделать. Да, Надя, именно этим мы и займемся. Хороший ремонт, новая мебель, чтобы превратить этот дом в достойное и уютное гнездышко. Я свяжусь с Виктором и попрошу прислать ремонтную бригаду». «Понимаю, что в Вакумово немногие согласятся ехать, но, думаю, деньги сыграют в этом положительную роль. Тем более ремонт — это не строительство, его можно сделать быстро». «Мама, а вы меня с Надеждой Семеновной ждали, чтобы определиться с ремонтом?» — спросил я, останавливаясь у двери и глядя на мать с тещей. «Конечно, Денис, это ведь твой дом, я могла в нём распоряжаться», — спокойно ответила графиня Давыдова. «И потому меня просто поставили перед фактом, особо не спрашивая». Я на секунду замер, а потом открыл дверь. «Наверное, в этом есть какая-то логика, но я ее пока не улавливаю». «Денис», — мать наклонила голову, глядя на меня снисходительно, «мужчина не должен забивать себе голову такими вещами. Мы с тобой определились, что перестройка дома не вариант, и остановились на ремонте, остальное не твои проблемы. Надеюсь, тебе понравится то, что в итоге получится». «Конечно, мама, я уже в предвкушении». Хотя здесь абсолютно любые изменения будут смотреться лучше, чем есть сейчас. И легко поклонившись матери и Надежде Степановне, я посмотрел на мозгомона. «Коля, ты доел свой суп? Тогда пойдем. Или ты хочешь, чтобы... Хм... Сергей Валентинович вытащил тебя отсюда за шиворот?» Мозгамон, тихо бурча про то, что бедному курсанту, который только что лечил жуткую бабку, поесть спокойно не дают, встал из-за стола. «Все было невероятно вкусно, спасибо», — сказал демон громко, добавив в голос немного обволакивающих обертонов. «Все-таки он демон-перекрестка, и этого у него не отнять». Я не стал ждать, пока он выскажется и вышел из кухни, оставив мать с определять объем будущего ремонта. Судя по долетевшему до меня шепоту, планировали они нечто почти грандиозное. Нефамильный особняк, но приличный загородный дом, достойный графа и графини Давыдовых — В конечном счете должен был получиться. Ведь я просто думал над тем, чтобы построить рядом с этим убожеством еще один дом. Благо, земли на участке хватало. И избежать подобных проблем, изначально сделав так, как захочет Настя. Барон смирял меня презрительным взглядом и направился к выходу, задрав хвост. Как только он вышел в коридор, падший на диване зашевелился и сел, глядя на меня соловевшими глазами. «Что это только что было?» — спросил он хрипло. «Я что, спал?» «Не ори! Что у тебя за привычка дурная? Чуть что, сразу орать!» Я оглянулся на кухню, увидев мозгомона, весьма прозорливо закрывающего дверь. «Я архангел! Я никогда не сплю, и мне не нужна еда для моего существования!» Прорычал падший, обводя комнату налившимися кровью глазами. «Не переоценивай свои силы на этой великолепной земле под номером 13!» Широко улыбнулся я. «Где этот паршивый кот?» Процедил филиал. Казалось, не слыша то, о чем я только что сказал. Воздух задрожал от раскрываемой ауры бывшего Архангела. «Я убью эту мерзкую тварь!» «Да не переживай ты так!» Я усмехнулся, проходя в комнату. «Барон на титул самой мерзотной пакости во Вселенной не претендует. Это звание по праву принадлежит тебе, и никто не сможет его оспорить. К тому же котик дал тебе выспаться, а то ты весь в делах, весь в заботах. Материал для своих лекций на практике добываешь». Не щадишь себя ради курсантов. Заткнись, посоветовал мне падший, но Ауру свернул. Я тебя предупреждаю, Денис, если твой кот попадется мне на пути, я из него коврик для ног сделаю. Обязательно сделаешь, а как же? Я ногой подтолкнул ему ботинки. Как только поймаешь и не уснешь при этом. Забыл, что силы ангелов здесь, на земле под номером тринадцать, сильно ограничены, и сейчас ты помощи как бы не уступаешь секретарше Гавриила. Вообще вот где нужно Люциферу с Михаилом встречаться. Они здесь максимум злосчастную Петровку с лица земли сотрут. Ни о каком глобальном апокалипсисе не может быть и речи. Как бы им в рукопашную вступить не пришлось. Хотя и там возможны варианты. Мертвая пустошь совсем рядом, да элитный отряд охотниц на демонов как раз базируется именно там. Так что Петровка вообще не вариант. Только если использовать эту территорию для решающей битвы добра и зла без ущерба для окружающих. Я задумался, обдумывая эту странную мысль, а сзади раздался приглушенный голос Мазгамона. «Я бы на это посмотрел. Вот тут мы вместе с падшим уставились на демона перекрестка. Что? Должно быть интересно посмотреть, как два брата дерутся, да еще и не прибегая к ауре. Если хочешь жить, держи эту мысль при себе». Виллиал обулся и встал с дивана. «От этих двоих я тебя защитить не смогу, да и не буду пытаться. Кстати, Денис, где мой лук?» — спросил он ласково. «Какой лук?» Я удивленно посмотрел прямо ему в глаза. все таки удивительно, как легко он называет меня Денисом. Складывается впечатление, что ему дается это гораздо проще, чем вспоминать, как меня звали когда-то. У меня нет никакого лука». Мы с минуту бодались взглядами, затем падший процедил. «Ну хорошо, я и без лука справлюсь с любым порождением и небес и ада. Просто с ним было бы гораздо быстрее». Он пошел к выходу, намеренно толкнув меня плечом. Я чуть в середину комнаты от этого толчка не отлетел. «Козёл!» – прошептал я и, потирая плечо, направился за ним. Мозгоман с любопытством переводил взгляд с меня на падшего и обратно. Как-то так снова получилось, что именно он раздраконил Велиала, а гребаю я. Надо бы побыстрее отправить их обратно, но для этого нужно найти корону Мурмура. Может, герцог подобреет и снимет заказ на голову этой скотины, И Мазгамон вернется уже к жене и своей розовой курице. На этот раз Велиал развалился на пассажирском сидении. То есть, если бы за рулем был снова Егорыч, то мне пришлось бы ютиться с демоном сзади. Хорошо, что мурмуры здесь нет, иначе кто-то за машиной бы бежал, а не внутри ехал. Думаю, Мазгамону это бы не понравилось. День был на редкость ясным и солнечным. Дорога, проходящая по лесу, радовала разнообразными красками, которыми осень покрасила деревья. Сквозь уже слегка поредевшие кроны солнечные лучи пробивались чаще обычного, и все это буйство красок приобретало совершенно неповторимый вид. «Красиво», — заметил Мазгамон, не отрывая взгляда от окна. «А там что за развалины?» И он указал рукой на развалины замка, в которых обосновался давно погибший некромант. «Остатки разрушенного замка», — ответил я рассеянно, «Прибежище разумного архиелича, который умудрился сохранить память и разум». «Какая гадость!» Мозгомон поморщился. «Терпеть не могу этих черепушек. Все пытаются поджарить бедного демона и внести изменения в договор. Не, мы туда не поедем», — решительно заявил он, скрестив руки на груди. «Разве мы туда собирались?» Вилиал приподнял бровь, смерив мозгомона, изучающим взглядом. «По-моему, тот кто-то поверил в себя». проворковал он, а я смотрел в зеркало заднего вида, как демон надулся, — Нет, он не сжался, как это бывало почти всегда, не начал затравленно озираться по сторонам. Он именно что надулся. Похоже, у него действительно что-то произошло с самооценкой. Тем временем мы въехали в Петровку. Я сразу же направил машину на местный медпункт. Я примерно догадываюсь, где именно Мурмур -мур мог потерять корону, и нужно было убедиться, что на этой улице ничего слишком уж странного не происходит. Но кроме ведьмы, выращивающей сильфий, естественно. Как только машина остановилась у медпункта, на крыльцо выскочила Диана Карловна. Увидев ее, даже падший распахнул глаза и тихо присвистнул, а у бедного мозгомона челюсть отпала. «Денис Викторович, какое счастье, что вы решили нас навестить, да еще с коллегой!» Быстро заговорила она, увидев на груди у мозгомона значок. Она бесцеремонно села рядом с покрасневшим демоном и с трудом втащила в салон большую медицинскую сумку. «Давайте на улицу, где Ирина живет, там дом стоит пустой. Его наши бабульки облюбовали для посиделок». «И что случилось?» Я нахмурился, выворачивая руль. «Вроде бы значки не подавали признаков жизни, так что ничего страшного не должно было произойти». «Да эти дуры старые уже который день мирно разойтись не могут!» В сердцах воскликнула Диана. «То бабки Вероники ногу сломали». Теперь вот снова на клюках драку устроили маразматички. Юрка прибежал, говорит, они его снова ловить начали. Потом отпустили, сказали, что не тот. А потом за палки схватились. «Твою мать!» Я закусил губу, чтобы не заржать, и прибавил скорость, увидев полной панике взгляд мозгомона. «Ну вот и посмотрим, насколько высокой твоя самооценка стала». «Диана Карловна, придержите, пожалуйста, курсанта Довлатова, а то он такой чувствительный, того и гляди, из машины на полном ходу выскочит, а нам его помощью и как пригодится».